Компания Storytel и издательская платформа Arugram представляют Алайна Салах, Американ Босс Читает Татьяна Мазурко Глава первая Тяжелое тело Боинга 767 мягко шмякается о взлетную полосу И по салону мгновенно разносится шквал аплодисментов а еще говорят, что русские не умеют радоваться. 20 с лет я летаю на свою вторую родину, и каждый раз в самолете хлопают и улюлюкают, словно старик Меркьюри, ожил и в костюме стюардессы исполнил богемскую рапсодию. Мы русские, с нами Бог. Подмигиваю я своей престарелой соседке по бизнес-классу, которая во время посадки вцепилась своей костлявой витриной от кортье мне в руку и до сих пор не хочет отпускать. Она явно боится летать, потому что большую часть полета молилась, уткнувшись в карманные псалмы. Я вообще и сам не в восторге от воздушных перемещений со всеми этими осадками в виде падающих лайнеров и даже обрадовался, что бабуля попалась набожной». Если ей и правда удастся разжалобить всемогущего чувака сверху, то его милостью и меня зацепит. Сидим-то мы рядом. Бабуля медленно расцепляет пальцы и, убрав обесцвеченную прядь за ухо, начинает кокетливо мне улыбаться. «Кстати, я Анюта. На Анюту она ну никак не похожа, и даже на тетю Аню с натяжкой». При всех дорогостоящих косметологических инвестициях кричащий полтинник с ее лица не срезать. Но так как мама с детства привила мне исключительные манеры, которые подпитываются стаканом крови английских джентльменов по бабкиной линии, я посылаю бабе Анюте вежливую улыбку и скромно представляюсь. Максим, По хищным вспышкам в ее подтянутых глазницах вижу, что она собирается и дальше практиковать на мне чары Бабы-Яги. Но, к счастью, оживший в кармане джинсов мобильный вовремя меня отвлекает. Одну минуту, Анюта. Я посылаю старухи извиняющуюся улыбку и, бросив взгляд на экран, провожу пальцем по широкой улыбке своего бати. «Ты и твой прибор приземлились в сохранности, сын?» Раздается насмешливая американская речь в трубке. «И пусть я давно не ребенок, приятно, что батя продолжает беспокоиться обо мне. Он у меня мировой мужик». «Мы оба в порядке, пап», отвечаю ему в тон на английском. «Еще пара минут, и будем топтать московскую землю». «Ты у меня на заднем сиденье», Мешок с оптовой партией презервативов оставил. Решил забить на айтишные технологии и заняться контрабандой резины? «Безопасность превыше всего, пап», — ухмыляюсь я, разглядывая носы своих наверных Джорданов. «Да, с гондонами лажа вышла». «Маме только не показывай». «Ладно», — великодушно объявляет отец. «Набери, как будешь дома». Всем привет передавай. И деду? Спрашиваю с усмешкой, зная об их многолетней мужской привязанности друг к другу. Их беседы за общим обеденным столом во время родительских визитов в Россию лучшие рэп что я видел. Деда обними так, чтоб у него позвоночник хрустнул. Незамедлительно отзывается отец. Конечно, папа. Скажи, маме Хай, от меня и столица. Повесив трубку, возвращаю взгляд к престарелой кокетке, которая вжалась в кресло и теперь смотрит на меня с подозрением. Снова этот взгляд. Нет, бабуля, я не агент Госдепа, прилетевший с целью посеять хаос в рядах мировой державы. Просто 23 года назад одна коренная москвичка и не менее коренной житель Нью-Йорка пали жертвами неземной любви с первого взгляда, поженились, и на свет появился я, двухметровый красавчик, одинаково владеющий русским и английским наречием. Макс Леджер, верноподданный России и США, к вашим старушечьим услугам. Небольшая ремарка. Автор не считает прекрасный возраст 50 старушечьим. Здесь речь идет о тридцатилетней разнице в возрасте между главным героем и флиртующей соседкой.